С совпадением возможной самой удивительной. Откуда вы это знаете? Твоя мать рассказала об этом в тот день, когда мы с тобой познакомились. Он повернулся к Мэри. Это правда? Разумеется, Ник. Почему моя мать заговорила об этом? Я торопливо ответил, чтобы Мэри не успела вмешаться, потому что Мэри была там. Твое тело всплыло в той самой заводе. — Ты умер, Ники. Наверное, ты этого не знаешь, но Мэри выросла в замке Крадок. Она вытащила тебя из воды и вернула жизнь. Вз губ Мэри сорвался истерический смешок. — Не болта ерунды, Джонни. — Разумеется, он не умирал. — Кто знает, — пожала плечами. — Да. Ты знаешь, что происходит, когда человек тонет, потом его оживляют? Ники громко выдохнул, словно гора, которую он 2 года таскал на своих плечах, теперь свалилась в реку. Понимаешь? Когда твоя мать после стольких лет вновь встретилась с смертью, когда меня представили ей, она не могла не рассказать о том происшествии. Собственно, Вот как об этом беседовали. Она ещё сказала мне, что решила тебе ничего не говорить, а я как дурак её в этом поддержал. Разумеется, мы поступили неправильно. Эти ужасные воспоминания, ставшие в подсознании, грызли тебя изнутри, а ты не понимал, в чём дело. Поэтому, дорогой Ницше, и думать, забыть о том, что ты трус. Или если ты продолжаешь на этом настаивать, ты должен привести нам более весомые аргументы? Мы долго, очень долго молчали. То ли стало светлее, то ли мои глаза привыкли к темноте. Но я стал различать лицо Ники. Он пристально смотрел в небо, словно вновь, как и в прежние времена, находился на пороге какого-то очень важного открытия. Потом повернулся к мэрии. Я вас тогда поблагодарил, Илий, был ещё слишком мал. Ты был совсем маленьким, Ники. Тогда я хочу исправить свою ошибку. Большое вам спасибо, дорогая. Он взял её руку, поцеловал, отпустил. Вот увидите, я вас не подведу. Вам не подвёл. Не подвёл